Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным. Чистосердечно хвалить добрые дела, значит до некоторой степени принимать в них участие. Вернейший признак высоких добродетелей от самого рождения не знать зависти. Будучи обманутый друзьями, Мы можем равнодушно принимать проявления их дружбы, но должны сочувствовать им в их несчастьях. Миром правят судьба и прихоть. Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности. О достоинствах человека нужно судить не по его хорошим качествам, а потому как он ими пользуется. Наша благодарность иногда бывает так велика, что расплачиваясь с друзьями за сделанное нам добро, мы ещё оставляем их у себя в долгу. У нас нашлось бы очень мало страстных желаний, если бы мы точно знали, чего мы хотим. Женщины в большинстве своём от того так безразличны к дружбе, что она кажется им пресной в сравнении с любовью.